стремлении выжать деньги из тех, кто находился ниже, кто не имел средств для защиты, подобной эпидемии охватило все слои общества. Именно эту нравственную болезнь века яростно обличал Серапион Владимирский. Но даже огненные глаголы Серапиона не в силах были изменить поведение людей, оказавшихся пленниками обстоятельств. Пользуясь рознью князей, татары безбоязненно хозяйничали на Руси. Вера, это надежное прибежище пасынков судьбы, несомненно, была опорой и для ростовского боярина Кирилла. Она давала надежду, ибо сам Спаситель сказал «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите». И будет вам. Набожность отца, разумеется, действовала и на сыновей. Горячая вера в Арфоломея, без которой он никогда не стал бы тем, кем стал, была своего рода инстинктивной защитой его впечатлительной натуры от ужасов ростовской действительности.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 Вслед за требованием всей душой возлюбить Бога шла вторая главнейшая заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Идеалы самоотречения и подвижничества были воплощены в девяти заповедях блаженства. Именно Евангелие стало любимым предметом размышлений Варфоломея.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 Незримыми нитями духовного родства ростовские обители были связаны с колыбелью русского монашества Киево-Печорским монастырем. Его воспитанниками были первые ростовские епископы Леонтий и Исайя. описание подвигов киевских отцов были любимым чтением их ростовских собратьев. Сердцем Ростова. Средоточием его религиозной и общественной жизни был Успенский собор. Старинное предание гласило, что знаменитый киевский князь Владимир Мономах, исцелившись от болезни с помощью печорских святынь, решил по-своему отблагодарить обитель. Он выстроил в Ростове собор, всем подобием повторивший главную церковь монастыря. Даже росписи на стенах храма,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 А между тем мир вокруг него, казалось, катится в какую-то бездонную яму. Люди готовы были захлебнуться от переполнявшей их ненависти друг к другу. Летописи позволяют нам увидеть лишь один из ракурсов тогдашней жизни между княжеские отношения. Но то, что мы видим здесь, едва ли сильно отличалось от общей картины. Кажется, никогда прежде... Усобицы русских князей не достигали такого ожесточения, как в первой четверти XIV века. Получив Великое княженье Владимирское в 1304 году, племянник Александра Невского, Тверской князь Михаил Ярославич, начал проводить крайне жесткую политику по отношению к соседним княжествам и землям. Причиной тому был,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 После этого оба князя отправились доказывать свою правоту в Орде. Хан Узбек признал Михаила виновным. 22 ноября 1318 года опальный князь был казнен ханскими палачами.